Глава сорок восьмая. Ксюша. Я открываю глаза и смотрю на часы. Сорок минут прошло. Сорок минут я проспала за прошлые сутки. Как это много? Да я умница просто. Голова тяжёлая. Я поднимаюсь на ноги и иду чайник ставить. Уже три раза так делала за ночь. Он закипал, отключался, остывал и снова. В квартире Дениса как обычно чисто. Ничего нигде не валяется. Я зашла часов в 5 назад и столько деталей отметила. Нет, не новых, просто раньше внимания не обращала. Одежда сохнет на вешалке, аккуратно и тщательно расправлена. Посуда вымыта и у раковины оставлена сохнуть. Ничего лишнего. Всё точно так же, как было, когда мы встречались. Когда мы встречались. Я наглое до безобразия приехала унижаться, как мама и настаивала. Вот только мужчина другой. Почему-то эта мысль вызывает улыбку. Я припёрлась к нему без приглашения. Припёрлась к парню, с которым мы закончили отношения, и который явно меня видеть больше не хочет. К своему спесивому мальчишке, к самой мысль об отношениях с которым так долго отвергала. Дверь своим ключом открыла, зашла, воровато оглядевшись. Личинка он не поменял. Может, забыл, может, всё равно было, а может, нет, он ушёл. С него хватило. Никаких, может, Я ждала всё это время. Чего-нибудь. Знака. Когда он хотел, он приезжал. Боже. Я сажусь на стул и смотрю перед собой. Долгие месяцы я так много хорошего в Денисе не замечала. Не просто хорошего, а потрясающего. Концентрировалась на недостатках, стыдилась их, старалась игнорировать. Удивительно, но за эти недели разлуки больше всего я скучала именно по ним. По мату, вылетающему из его рта, по делу и без. Словно он сапожник какой-то, простаречным выражением. Потребности распускать руки, звонить по 20 раз на дню, совершать глупости. Чайник щёлкает в полной тишине квартиры. Я вздрагиваю, непривычно. Без Дениса очень тихо. Когда он рядом, то постоянно что-то болтает, шутит, смеётся, рассказывает. Да даже просто молчит, если. Непременная энергетика и своя окутывает, аж тепло становится. Если же мы не вместе были, мой телефон вечно звенел. Он вспомнит что-нибудь, напишет или позвонит. Божечки, аж мурашки сейчас. Мне холодно постоянно. Причём раньше до Дениса я была уверена, что холод это норма. Подхожу к окну и чувствую, как по телу прокатывается мелкая дрожь. Эти часы последние в аду горю. Шесть их уже набежало. Да сколько можно-то? В первые сутки я не нервничал особо. Мама его успокаивала. Вызов, задание, он каждый день с чем-то сталкивается, наверное. Началось всё с того, что в воскресенье, вернувшись домой после обеда с подругами, я новости включила и оторопела. Сразу поняла всё. Сердце ускорилось и дыхание сбилось. Можно верить или не верить в интуицию. Спорить сколько угодно, да толку-то. Террористы, оцепления, заложники. Номер Дениса набрала сразу же. Месяц настраивалась, решалась, ругала себя, откладывала. Казалось бы, так просто. Я скучаю очень. Возьми и напиши, что чувствуешь человеку, откройся, рискни. Он ответит: "Прости, но поздно". Грубее вряд ли. Ну и ладно, пусть бы заслужила. А ночью просыпалась, а телефон в руках вертела, крутила. 2 недели назад Гришу арестовали. Какой-то кошмар был. Алёну меня и даже Наташу вызывали в полицию на беседы. Я испугалась сильно. Титов помощь предлагал. Он тоже из участка первые дни не вылезал. Но я отказалась. Не знаю, почему не позвонила Денису. Хотелось сначала как предлог использовать, но я ведь гордая, буду ещё звонить и унижаться. Сидела в машине с телефоном настраивалась. А вдруг не ответит? Вдруг откажет? Вдруг не хочет меня видеть? Если хотел, приехал бы сам, да? Он бы приехал. А в это воскресенье новости увидела, и я сразу набрала Дениса. Так легко и просто это оказалось сделать. Два касания пальцем экрана пошёл исходящий. Мне ответили, что абонент недоступен. Раз недоступен, значит, работает мой абонент. Тогда я бегом гуглить начала, чтобы больше информации узнать. В одном из крупных коттеджных посёлков велись переговоры с террористами. Замешан какой-то мелкий политик. Бандиты в огромном доме забаррикадировались с оружием, взрывчаткой и толпой заложников. Боже. Не знаю, на что эти гады надеялись. Почему не сдались? Ни на что, вроде бы. Полиция все силы стянула, спецназ там же. Эвакуировали жители посёлка. Те упирались, не хотели оставлять нажитое. Нет, большинство получалось, конечно. Но кое-кто встретил полицию с ружьями, прятались в огородах. Детей прятали, сумасшедшие. Даже взрыв на соседнем участке никого не смутил, а ведь казалось бы, ситуацию пытались мирно решить, заложников хотя бы вывести, время выиграть. От взрывов уже пострадало несколько парней, но Дениса среди них не было. Я маме его звонила, ей бы сообщили. Она как и я волновалась. Все следующие репортажи я смотрела, зная, что он там где-то. Один из многих парней в чёрной форме и маске работает. Когда не знаешь, что происходит, будто легче. Ведь служба с рисками связана. Ничего не поделаешь. Они тренируются, готовятся. Всё знают, умеют и стараешься доверять. А здесь Ситуация из-под контроля вышла, СМИ на ушах стояли. Я понимала, что людей спасать будут любой ценой. Любой. Я снова набрала номер Дениса. Недоступен. Страшно. Остаток воскресенья не отлипала от телефона. Жадно смотрела и читала любую появившуюся информацию. Ночью спала плохо. Всё новостей ждала хоть каких-нибудь. К утру понедельника лучше не стало. Переговоры по-прежнему шли. В СМИ стали появляться безумнейшие версии, который меня изрядно раздражали. Я в душ пошла, только шампунь по волосам распределила, как звонок телефонный услышала. Выбежала мокрая вся, трубку схватила, а там мама его не в адекват, а тараторила. Ей только что сообщение переслали голосовое, что бой случился. Дом взорвался и десятки наших легли, и фамилии назвали. Она сообщение это переслала мне. Я его прослушала, телефон из рук выронила и беспомощно разрыдалась. Потом через минуту уже выяснила, что фейк это. Но задыхалась ещё час минимум. Такой пронзительный и жуткий голос был у его мамы. Таким уверенным тоном женщина зачитала сообщение, назвала фамилии, невнятно и много. И одна была очень похожей на Гончаров. Простая, распространённая в нашем городе фамилия. И этот твар её назвала наравне с другими. Некоторые блогеры хуже террористов действовали. Шумиху поднять пытались. Я хватаю своих каналов увеличить. Ощущение сложилось, что не осталось больше правдивых источников. Некому верить, отсюда паника. Кто-то скрывал информацию, кто-то преувеличивал. А оставалось что? Нам что оставалось? Если до звонка его мамы я немного нервничала, но больше ждала, когда всё закончится, то после впала в какой-то парализующий шок. Когда умом всё понимаешь, он живой, нас обманули, а поделать ничего не можешь. Я мысль допустила. Пусть ненадолго, на несколько секунд, меньше минуты. Но на это время я поверила, что Дениса возможно. Нет больше. И уже никогда не будет. Его улыбки, его смеха, объятий. Дурно стало. Я на колени рухнула, руки к лицу прижала, и во мне истерики закатилось. Встать не могла, ноги отнелись будто. Я не верила раньше, что горе таким сильным бывает казалось, что люди преувеличивают в книгах и кино свои страдания. Меня иначе воспитывали: о себе думать и о комфорте, об успехах и достижениях. Меня не воспитывали любить, лишь устраиваться получше, чтобы не повторить судьбу мамы. Я такой сукой была моментами. Мама Дениса после смерти отца 10 лет одна ребёнка растила. Как же так? Я всё понять не могла. В глубине души почему-то была уверена, Невозможно так сильно любить мужчину, что мира без него не видеть, света не видеть, так сильно скучать, что задыхаться. Я встать не могла, так плохо было. Читала и перечитывала сообщения, что жертв нет, пока нет. Я раньше, кажется, никогда не любила. Денис связался со своей мамой в обед. Объяснил кратко, что занимался эвакуацией людей из посёлка, был занят. Поругал её и приказал, чтобы мы с ней дурьёю не маялись. И своими делами занялись. Всё под контролем. Запретил телевизор включать до его возвращения. Он в цеплении, но в гущу событий не полезет. Она немного успокоилась, а я нет. Ведь что ещё он мог сказать матери? Время шло. Минуты тянулись в часы, никак не желая превращаться. Я была непослушна и вновь полезла в интернет. А там СМИ нагнетали с особым усердием. Рассказывали о заложниках, вываливая интервью с их родственниками. Кое-кто из последних объединился в банды и, вооружившись травматическими пистолетами, пытался прорваться в посёлок и лично взять этот чёртов дом штурмом, открыв при этом бойцам второй фронт. В комментарии лучше было вообще не заходить. Оценки действиям полиции и спецназа сыпались со всех сторон. Поразительно, откуда в нашей стране так много осведомлённых в военном деле людей. Каждая вторая домохозяйка могла дать фору любому полковнику. К вечеру понедельника ситуация не изменилась. Разве что накалилась до предела по обе стороны забора. Мне стало страшно заходить и читать всё это, но и не читать я тоже не могла. Просто молилась, чтобы всё скорее закончилось и он вернулся домой. Обратил внимание на мои пропуски. Я почему-то точно знала, что его они разозлят. Я ужасная трусиха на самом деле. Весь этот месяц, что мы в разлуке, надеялась, что Денис сам приедет или позвонит. Даст какой-то знак. Сама-то обиделась. Ни за что на свете бы первая. В серёжке его подарок нашла и надела. Простила обман. Что ещё от меня нужно? В глубине души же мечтала, что он выложит сториз с мостом. Тогда я обязательно отправлю реакцию. И он напишет что-нибудь грубое, например, успокоилась. Но Денис ничего не делал, чтобы спровоцировать нашу встречу. Раз не делал, значит, не хотел. Шторм произошёл поздним вечером. Сначала прогремели взрывы, потом началась атака. СМИ взорвались миллионами версий. На видео с места событий творился какой-то ад. Заложников спасли, но среди бойцов были пострадавшие. Точные данные не публиковали. Каждый плёл, что хотел. Я подождала немного и принялась звонить его сослуживцам, всем, кого знала, но они либо не видели Дениса, либо сами мне отвечали. До его квартиры я добралась словно в бреду. Дорогу не помню. Осознала уже в прихожую захожу и разуваюсь. Пока ехала, сообщения ему строчила: "Где ты? Ты в порядке? Почему молчишь? Я сама тебя убью, когда ты объявишься. Мы с твоей мамой себе места не находим. Денис, господи, я умоляю, тебя ответь. Боже, Денис, боже мой". Чайник щёлкает снова. Да сколько можно греть этот кипяток? Я качаю головой и закрываю лицо ладонями. Он же не думает, что ему нечего терять. Как страшно вот так ждать. Шесть часов прошло, как всё закончилось. Где он? Почему не звонит? Где этого бездумного сопляка ноги носит? Ненавижу его. Как же сильно я его ненавижу. При этом чувствую себя виноватой. Но не так, как раньше. Мои руки в порядке, ни разу не было потребности ранить себя. Моя боль совсем других оттенков. Она не связана с презрением к себе или обманутыми ожиданиями, ошибками. Она о тоске по мужчине, с которым было хорошо. Действительно надёжно и сладко. Даже ссорится эмоционально и остро. С ним классно даже ссориться. Я ведь думала этот месяц всё время вспоминала, слушала себя и хотела к нему. С каждым днём всё сильнее. Стоит ли пытаться войти в реку второй раз? Зачем люди мирятся после разрывов? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно оказаться на моём месте. Тихий щелчок замка тисками сердце сжимает. Оно останавливается, а потом молотить начинает как бешеное. И я понимаю, что либо снова схвачу паническую атаку, либо увижу Дениса. Подскакиваю на ноги, вытираю щёки и бегу к двери. Денис заходит в прихожую, включает свет, видит меня и застывает. Живой. Он живой. В форме, грязный, как чёрт, уставший. Но живой. Я руки к груди прижимаю. В его глазах огонь и сталь, немая решимость. В них много всего нового, незнакомого мне. Я в микробею. Он смотрит на меня, а я замерла и не двигаюсь. Совершенно не умею ни то, что унижаться, даже прощение просить. Денис сошёломлённо переводит взгляд на дверь, на свой шкаф, словно в попытке убедиться, что не ошибся квартирой. В следующую секунду выдаёт глубокомысленно Я улыбаюсь, потому что внутри всё расцветает. Скучала. Думал, ноги снова к тебе привели. Вскрицая тон слегка ошалела, словно злясь на самого себя за слабость. Меня на счастье разрывает снова. Он сказал снова: "Привели ко мне ноги". Он уже приходил, оказывается. Я, кажется, с ума схожу окончательно, потому что ничем не могу объяснить своё дальнейшее поведение. В три шага преодолеваю расстояние между нами и на грудь его кидаюсь. Обнимаю крепко-крепко, утыкаюсь в его шею. «Почему-то гад такой не писал и не звонил», — ругаюсь. «Чудовище!» «Батарея села», — отвечает он. Я обнимаю его изо всех сил, чувствуя, как крепкие руки обнимают в ответ, но легонько, скорее поддерживают. «Я...» — он прочищает горло. «Я грязный весь, пойми в чём, ты бы не ластилась». Я зажмуриваю и молчу. Ты чего припёрлась-то? формулирует Денис следующий вопрос. Я устал, как собака, сдохну сейчас. Я прижимаюсь ещё более нагло. Часто ты вот так ночуешь у меня? Выгнали тебя из дома, что ли? Он явно злится. Ну пусть попробует меня отлепить сейчас. Пусть попытается. Я целую его в шею. Он пахнет потом и усталостью. Хорошо пахнет. Живой. Эта женщина, что фамилию его назвала в списке умерших, пусть хотя бы во сне на мгновение испытает всю ту боль, что зародилась в моём сердце. Я в душ скажу: "Ладно. Эй, вот, блин". Я отрицательно качаю головой. Он вздыхает, а потом к себе меня прижимает. Всё ещё не хотя, но уже чуточку крепче.